а прошел знакомыми переходами наполовину половину царевин, где помещались покои старухи-боярыни Анны Петровны Хитрой. Плотная среднего роста, с румяным полным лицом, с живым взглядом темных проницательных глаз, с постоянной ласковой улыбкой на крупных губах, боярыня казалась много моложе своих семидесяти лет. Обычно она держала немного сгорбленной свою полную фигуру, и голова клонилась к правому плечу, словно старуха выглядывала кого-то или хотела заранее разгадать, что скажет собеседник. Тогда вокруг ее еще довольно светлых, очевидно зорких глаз собиралось множество мелких морщинок, так же, как и вокруг губ, которые бояриня сжимала сердечком и втягивала, как будто стесняясь, что у нее старухи такие молодые, полные красные губы» подчиняясь дворцовому обычаю, хитрово до сих пор белилась, но очень слабо, а румянец проступал свой, природный. И не будь этой маски белил, боярыня казалась бы еще моложе, особенно когда что-нибудь заставляло властную гордую женщину распрямить полный стан, согнать привычную улыбку с лица. Когда глаза загорались каким-то хищным недобрым огоньком, и сеть морщинок куда-то исчезала от глаз, оставляя только легкие, тонкие, малозаметные следы. В такие минуты словно другая женщина выглядывала из-под обычной мягкой, вкрадчивой личины важной дворовой боярыни. «Здорово, здорово, племянничек!» «Цвет Богдан Матвеевич, болярин!» «Что не видать давненько было?» «Зачем пожаловать изволил?» «Приветливо встречая гостя, тут же спросила старуха, заметив его расстроенный и озабоченный вид». «Али незадача какая? Говори. Вместе погадаем на бабах. Авось беду и разведем». Степенно отдав установленные поклоны старшей родственницы, боярин, не откликаясь на веселый запрос словохотливой старухи, стал оглядываться из-под лобья быком, ожидая, пока уйдет из горницы девушка, ставившая на стол мёд, брагу, квас, ковришки и фрукты, обычное угощение». «Вертись поживей, домнушка, поменяй, оглядывайся, ставь и ступай», распорядилась старуха, заметьте нетерпение родича. Девушка поспешно все уставила на столе и, отдав обоим низкие поклоны, ушла. «Ну вот, и чисто в горнице. Говори теперь, зачем пришел. Видать, что это неспроста», — совсем иным, деловым, сухим тоном переспросила боярыня. «Затем и пришел, что нашему роду канун приходит. Вот что!» Так же сумрачно, не распрямляя бровей, ответил боярин. «Неужто? С чего же так? Что алёшенька себе у Матвеева девку облюбовал в невесты? Али Беляевской дуньки болярин напужался. Ну, не думала я, что, молодух ты, стал племянничек на старости лет. За эстельки годы. Я вон наверху, почитай, полвека мычуся. Ты же близ таких годов здесь. Всего мы с тобою навидались. И свету, и страху, горе, и радости... А тут она гляди, старый блазень Алёша Удумал в другое жениться, Уши канун нам доладан. Рано-рано, свет Богданушка, Роду нашему стал ты отходную петь. Мы ещё с Божьей помощью и Аллилую взыграем, пожди». И рука старухи даже невольно потянулась К седым волосам племянника, Словно бы желая погладить и успокоить взволнованного Богдашу, Как она это делала в годы его детства. «Так всё уж тебе ведомо, боярыня». «Все не все, а с пол всего. всё Богу единому ведомо. Что ты толковать собирался, сказывай?» «А что с пути стал сбивать меня Артемошка проклятой? Ранее, видимое ли дело было, Наташку свою в царицы подсаживает. А Ноне, как Дунька Беляева царю вочи кинулась, он первый просить стал Алексея. Пустил бы Наталью сверху домой, жена де по ей, скучилась. Надо де будет так её на повторный смотрины привозить станут. А продуньку Дуньку Беляеву одно ладит. Хороша девка и, видать, здорова. Годно царицей быти. Вот какую песню змея лукавый Артамон завёл. Энто одна е, другое того лучше. Ведомые приятели они со Стефанком, с Гадиным, да с Гутменьшим, с лекарями. В местях колдовство да ведовство творят, да нечисть всякую. Словцо бы единое артемошки молвить, И обои нехристи забракуют Беляеву, хвори в ей найдут. А я, она мне днись, пытаю гадину. Что за девка Дунька? и гожель быть быти. Ничто говорит, и тебе скажу, что дядя ее сказывал, всем взяла».